Это произвело на матраса весьма сильное впечатление. Он осознал, что удостоился знакомства с носителем незаурядного ума. Матрас зауломикал с головы до пят, отчего гладь мелкой, заросшей ряской протоки подернулась восторженной рябью, А потом даже гумкнул от избытка чувств. «Расскажите о речи, которую вам однажды довелось произнести»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 по которому должны были перебираться через болото ионные баги и товарные составы. «Мост?» — не поверил своему ушам матрас. «Здесь, на болоте?» «Мост», — подтвердил Марвин, — «здесь, на болоте». Он был призван воскресить экономику системы прутивну-бензы, напрочь подорванную расходами на его строительство. «Они попросили меня открыть мост, бедные кретины». Начал моросить дождь. Мелкие капли едва просачивали сквозь туман. Я стоял на центральной платформе. В обе стороны, на сотни миль передо мной, на сотни миль позади меня, тянулось полотно моста. «И он сверкал!» — воскликнул очарованный матрас. «Сверкал, сверкал!» «Он гордо возносился над водами!» «Да, он гордо возносился над водами!»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 Я ненавижу и презираю вас всех. На сём разрешите объявить это злополучное киберсооружение открытым для бездумных издевательств всякого, кого понесёт мне лёгкое ступить на него». И я подключился к цепи открытия моста. Марвин помедлил, отдавшись воспоминаниям. Матрас клюшивал и фнукивал, а также флёпал, гумкал и «Уйло-Микивал!» Это последнее он совершал с большой получительностью. «Вуун!» — вроднул он, наконец. «И это было величественное зрелище?» «Довольно величественное. Весь мост, мост длинный, титаночугунный, на тысячу миль, моментально свернул свое сверкающее полотно». И с плачем утопился в трясине, унося с собой всех до последнего противная бензянина. На миг воцарилась скорбная тишина, но тут же ее нарушил громкий ропот, будто сотня тысяч невидимых людей вымолвила «Уф!». И с небес точно пушинки с посыпались белые роботы. Правда, роботы сыпались не абы как, а четким военным строем. На миг болото буквально вскипело. Роботы все разом накинулись на Марвина, оторвали его ногу протез и вознеслись обратно на свой корабль, который вымолвил «Фу!». «Вот видите, с какими издевательствами мне приходится смиряться», сказал Марвин мамешкающему матрасу. И вдруг роботы вернулись. Снова начался ковардак, и на этот раз после их отлета матрас остался на болоте один. Он зафлёпал туда-сюда, ошеломлённый и взволнованный. Он чуть не взлел со страху. Он встал на дыбы, чтобы заглянуть за заросли. Но смотреть было не на что. Ни робота, ни сверкающего моста, ни корабля. Одни камыши да ряска. Он прислушался, но в свист ветров вплетались лишь привычные голоса полусумасшедших энтомологов, перекликающихся через мрачную трясину».